Глава 8 Прохождение через порталы Велоса то же самое, что через короткий коридор в леднике. Холод пробирает до мозга костей, желудок начинает бунтовать, а кожа покрывается мелкими кристалликами льда, словно побывал на сильном морозе. На выходе нас встречала целая делегация. Послы, не раз приезжавшие в университет, какие-то военачальники, с ног до головы обряженные в золотые висюльки орденов, напоминая скорее новогодние елки, чем бравых вояк, ну и, конечно, мои студенты. Судя по кислым их лицам, бедняк тоже выдернули откуда-то, возможно, прямо из постели. «Здравствуйте, Ваше Высочество! Не ожидал, что меня будут встречать в столь интересной форме!» Я отвесил лёгкий поклон принцессе мэриен которая тоже присутствовала в зале со стационарным порталом-переместителем. «Я, честно говоря, считал, что вы решите отдохнуть от учёбы хотя бы на каникулах!» «Господин Эрдан, признаться честно, глаза бы мои вас до осени не видели!» Но этикет есть этикет. Тем более мой отец желает лично познакомиться с вами. Алекса, какими судьбами? Мэри, да вот устроилась ученицей у столь перспективного хама, едва не развалившего половину летнего дворца, пропутешествовала по морю, потопила пару кораблей, в целом приятно отдохнула. От холода в голосе Алексы я принял решение не вмешиваться в разговор двух старых подруг и проследовал за Урсом. Желание помыться и выспаться росло с каждой минутой пребывания здесь. Помыться мне дали, а вот поспать, увы и... Ах, пока я принимал ванну, мою одежду успели почистить, погладить, зачем-то освежить одеколоном. Теперь весь вечер, пока одеколон не выветрится, у меня будет чесаться нос. В половине шестого прибежал слуга с приглашением на званный ужин в честь прибытия ее высочества принцессы Александринии де Дегарс с визитом доброй воли на осенний бал, который должен состояться послезавтра. Это значит, что во дворце придется торчать еще как минимум три дня. Как же они мне все дороги, особенно с их застольным этикетом. У меня оставалось три недели до начала семестра, что далеко не придавало уверенности в том, что явлюсь вовремя. Тем более, что-то мне подсказывало, что покинуть суверенную территорию королевства Велос будет весьма и весьма непросто. Чувствую, что завтра придется делать ноги. Дверь в мои временные покои с грохотом впечаталась в стену с такой силой, что едва не слетела с петель. Ее высочество, принцесса Алекса, было мало того, что не в духе. Она была в крайней степени ярости. «Какого лешего ты притащил нас сюда?» Следом за принцессой несся целый ворох служанок с деталями одежды в руках. «Ваше высочество! Ваше высочество не подобает представать перед лицом недворянского сословия в таком виде! Молчать!» Служанки испуганно пригнулись в страхе, глядя на разбушевавшуюся принцессу в розовых кружевных панталонах и корсете. Особый колорит добавляли высокие белые сапоги до колен. «И принесите мне мою одежду!» «Особого выбора не было, ваше высочество!» Я вежливо поклонился, без тени улыбки взглянул в ее глаза. «Я буду рад, если вы послушаете слуг, которых накажут, если вы прибудете к ужину, одевшись не в соответствии с местным этикетом». Алекса замешкалась всего на несколько секунд, после чего едва ли не строевым шагом пехотных войск своей родины покинула помещение. «Да, девочка, мы здесь не в гостях по приглашению твоей старой подруги по дворцовому кругу подружек-принцесс, и чем скорее ты это осознаешь, тем будет лучше». «Слуга прибыл за мной проводить к ужину через полчаса после ухода ее высочества. После ее дефилирования по этажу и коридорам в нижнем белье по дворцу поползут слухи, что ее высочество гуляет чуть ли не в чем мать родила и врывается в мужские покои, чтобы устроить скандал учителю-недворянину». Кто-то, возможно, спишет это на то, что принцесса прибыла из далекой варварской страны, с того конца континента, где приняты совсем иные нормы морали. Кто-то наболтает лишнего, красиво приукрасит. В итоге готова сказка слух про дикую принцессу. Ужина не будет. Во дворце для придворных и дворян, что ни день, то балл, или деловые переговоры, в королевский дворец прибывали знатные гости к завтрашнему балу, посвященному наступающей осени. Как я понял, меня взяли как диковинку из соседнего государства, которой подойдут с чувством, толком и расстановкой, и если не принудив остаться, то хотя бы предложив что-то, от чего я не смогу отказаться». При появлении ее высочества принцессы Алексы, зал на несколько секунд изумленно умолк, пораженно глядя на первую красавицу королевства Валькирий. Остальные барышни, несмотря на дорогие наряды, аристократические черты лица и неплохую фигуру, выглядели бледным подобием рядом с ней. Загоревшая до золотистого оттенка кожа, и выбеленные и слегка выгоревшие волосы, отмытые от морской соли, песка и грязи опасных островов, которые были уложены в сложную прическу из хвостиков косичек по бокам. Хоть убей, название я не знаю, но выглядит все равно потрясающе. Честно сказать, впервые вижу ее в женском платье, а то все мужские дорожные костюмы или вообще без одежды. «Хотя против последнего ничего не имею, ее золотые бронебикини на ней смотрятся просто потрясающе!» За ее высочеством тут же образовался целый хвост из молодого дворянства. Девушки смотрели на нее без удовольствия, как на заезжую гастролершу, отобравшую у них все мужское внимание. Тут она, наконец, заметила меня в тени какой-то тропической пальмы, создававшей тень над столом с вином и лёгкими закусками. А что? Я, если честно, жрать хочу. Затем и пришёл. Что? Кушать? Кушать я хотел час назад, после телепортации, сжёгшей во мне все калории, которые я успел набрать в портовом кабаке. Теперь я хочу жрать. Но, увы, большого сочного куска, запеченного с картошкой, мяса среди птичьей еды, я не нашел. Шествие Алексы через весь зал напоминало ледокол В.И. Ленин, взрезавший льды северного ледовитого океана. За ней вместо льдин чуть ли не бежал шлейф из молодого дворянства, жаждущего внимания принцессы. В эту странную компанию затесались даже с десяток молодых леди. Мысленно поморщившись, я отвесил приближающийся принцессе поклон. Пришлось, правда, одолжить чью-то шляпу заклинанием, благо хозяин не сразу про неё вспомнил, так что я потом надел её на голову какого-то крикливого павлина. Нет, не на птицу. Меня весь вечер преследовал какой-то разодетый хлыщ, костюмом напоминавший разноцветного попугая. «Вечер добрый, ваше высочество!» Алекса едва не сбилась с шага, однако сориентировалась очень быстро и благосклонно кивнула. «Мастер Эрдан, друзья, позвольте представить вам моего учителя риндана Дана Серого, не раз выручавшего меня и мою служанку на пути сюда». «Сомневаюсь, что можно получить магистра в столь юном возрасте», насмешливо фыркнул какой-то дворянчик. «Эрдану куда больше лет, чем он выглядит», прозвучал из-за спинстервятников смутно знакомый голос. «Профессор, вы так резко пропали, что я не успел записаться на дополнительные занятия». К моему удивлению... Из-за спин золотой молодёжи, рядом с которыми Олекса чувствовала себя неуверенно, вышел Колин. «Как поживает ваш батюшка, юный господин Кортнелл?» Я пожал руку Колина. Он один из немногих из моего учебного потока, кто относился к обучению и новым знаниям, как голодный волк к свежему мясу. «Спасибо, просто великолепно!» Он был весьма доволен вашей боевой подготовкой, да и успехами нашего курса в учёбе. Колин закрутил головой, кого-то разыскивая. Эрин, ты-то чего спряталась? Немая сцена. Эрин после поступления в университет, а тем более после смены своего фамильяра, меня на дух не переносит. Здравствуйте, леди. А ваш батюшка случаем не прибыл? Эрин непроизвольно зябко передернула плечами. Завтра обещал. И ее неповторимый злой взгляд. Видимо, на учениях ее больше принцессой в башне делать не стоит. Алекса, которая уже потеряла терпение ждать, когда же я наговорюсь с учениками, подхватив меня под локоть и утащила в круг танцующих. «Рин, какого демона здесь происходит?» Ты меня спрашиваешь? У меня нет всех ответов на твои вопросы. А на свои? А на свои у меня возникает еще куда больше вопросов. Скажу сразу, нас ждали. И ждали куда больше недели. Кстати, вы отлично танцуете, ваше высочество. Да и ты, несмотря на всю свою неотесность и привычку строить из себя деревенского дурачка, до сих пор ни разу не наступил мне на ногу. Не отвлёкся и не сбился с ритма при разговоре. Знание древних языков и незнакомый стиль фехтования, и невероятная удача, без которой любой из этих светских пустоголовов с гонором и длинным списком выдающихся предков за своей спиной давно бы сложили голову, окажись на твоём месте. Я улыбнулся. «Меньше знаешь, крепче спишь». Опять отговорки. «Что собираешься делать дальше?» Я мельком глянул в сторону золотой молодёжи, споривший, кто первым вызовет меня на дуэль. Судя по гневным лицам, собралась приличная очередь из желающих. Тебе их не жалко? Если я приму вызов, лекарский пункт во дворце будет заполнен ранеными или убитыми. Оставлять потенциальных врагов за спиной, когда впереди ожидается война, не в моих правилах? «Какие мы кровожадные! Мне надоели дуэли за моё благосклонное внимание ещё дома. Никто из них не ценит свою жизнь. Всем подавай внимание, и приданная принцессы вместе с соною, а после свадьбы, вдоволь натешив своё самодовольство, начинают щупать дворянок и служанок». «Ты начинаешь открываться с интересной стороны Алекса». Девушка неоднозначно повела плечом. «В море было не до капризов, принцессы. Сейчас могу себя и побаловать!» Музыка стихла, я вежливо поклонился Алексею в благодарность за танец, после чего покинул зал, выйдя в сад, краем глаза глядя на то, как половина процессии тут же ринулась к хмурой принцессе, а вторая спешным шагом пыталась меня догнать. «Дуэль в саду!» Забавно смотреть на этих ряженых юнцов, красующихся как павлины, распушив свой хвост. Гормоны так сильно давят на голову, что они даже не понимают, что будь ты хоть первый парень на своей деревне, всегда есть кто-то, кто будет превосходить его, если не на голову, то хотя бы на пару шагов. Древнее искусство вынимать клинок из ножен и заканчивать бой одним ударом мало применимо в фехтовании колющим оружием, но и здесь можно поимпровизировать. Виконт Ношелл с диким воплем раненого бабуина выронил свою декоративную спицу, переломившуюся посередине после первого же удара пронзившего левое бедро насквозь. Я стою в фехтовальной стойке, как нас учили в Академии преподаватель дисциплины выживания в мирах без магии, мастер Аарон. Острие смотрит в зенит, колени полусогнуты, корпус слегка наклонен вперед, мышцы полурасслаблены, но в любой момент я готов взвиться, как сжатая пружина». Следующий: Господа, я планировал закончить за полчаса, так как устал и хочу выспаться, а не учить сопливых юнцов, у которых молоко на губах не обсохло. Следующий: Ах, ты в мою сторону полетела белая перчатка. Короткий взмах, и на траву упали две аккуратно рассечённые половинки. Новый любитель помахать острыми предметами был куда опытнее своего предшественника. Проклятие, их даже убивать жалко. Сопливые юнцы, привыкшие к тому, что мир измеряется в длине родословной, отличившихся перед троном предков. «Мне рассекли камзол, а он упал на траву с проткнутым насквозь правым легким». «Следующий! Господа, вы меня задерживаете! Еще минута, и уже я начну вызывать вас одного за другим, укорачивая ваше родовое древо на одну ветвь!» Растолкав своих сотоварищей, на меня понесся с обнаженным клинком парень лет 25 Он несся, как товарный поезд, размахивая мечом, словно ветряная мельница, шаг в сторону и всего один взмах. Из раны на груди обильно хлынула кровь, а меч, словно оторванная лопасть от пропеллера, улетел в кусты. Через секунду оттуда испуганно убежала какая-то полугулая парочка, держа в руках одежду. «Следующий!» В руках какого-то дворянчика появился крупный огненный шар, продолжавший разрастаться. «С дороги!» Магу-недоучки, как я понял, отвесили неслабую затрещину, так как он полетел на землю кувырем, а взрыв от неконтролируемого фаербола отбросил стороны оставшихся дуэлянтов. «Рин, какого лешего ты тут вытворяешь? Да кто вы-то...» Появился командору Верт в сопровождении шести людей в накидках с эмблемой лекарского корпуса Велоса, которые тут же занялись ранеными, не забыв потушить пламя на одежде отброшенных взрывом мага-недоучки. А плеуха в исполнении Верта – смертельно опасная вещь. Если шея не выдержит, то, боюсь, что родне поможет только некромант для создания свежеиспеченного зомби, но и только. «Пострадавших унести! Все остальные вон отсюда!» Я спокойно убрал исток в ножны. Твоя дорогая дочурка говорила, что ты появишься только завтра. Ага, хотел, но подумал, что за ней надо глаз да глаз. В следующий раз предупреждай, когда собираешься пропадать куда-нибудь. На второй день началась паника и повальный обыск университета. У бытовиков не искали, полюбопытствовал я. Мы не самоубийцы, так ты. ага Меня засосало в стационарный портал, который они испытывали. Напомни, как вернемся набить морду всей троицы за несоблюдение техники безопасности. Поправив перевязь с мечом, я вздрогнул и поднял с травы недлинное перо павлина с накрученной на него шелковой лентой. — Твое везение не бесконечно, Ринбельдан. — Скоро. — Уже скоро. «Скоро ты пожалеешь о деле рук своих!» Убрав записку в карман Камзола, я пошел в сторону входа в парк, где меня дожидал самый единственный в этом мире друг. «Чувствую, завтра будет трудный день и еще куда более трудная ночь».